Практика. Опыт первый. Результат номер два. Утром, к моменту приезда Панкратиевой на работу, в офисе царил переполох. Секретарша Оля очень любила такие ситуации и успешно имитировала глубокую озабоченность и бурную деятельность. Она с порога объявила, что Панкратиевой уже несколько раз звонила перепуганная Лидочка по поводу страшного ЧП – которое произошло у них на заводе с директором Ворониным. Кроме того, звонил и перепуганный главный инженер Петя Копейкин, накануне высланный Панкратиевой на завод для исполнения обязательств, которые она на себя взяла, сообщил, что безуспешно пытался дозвониться Дубову и не знает, что ему делать. Дубов на работе еще не появился, мобильный у него странным образом оказался выключен, и секретарша прямо сбилась с ног. не зная, что ей теперь еще такого предпринять, чего она еще не предприняла. Панкратьева предложила Оле успокоиться, прекратить терзать телефон Дубова, соединить ее саму с Лидочкой и срочно сварить кофе. Конечно, и Панкратьева, и сама Оля прекрасно знали, куда иногда странным образом исчезает Дубов по утрам в моменты, когда его мобильный отключен, но личная жизнь начальника особо не волновала ни ту, ни другую. Об этом пусть жена Дубова Тамар волнуется. Поэтому Оля вместе с Панкратиевой в такие дни успешно изображали друг перед другом удивление и досаду по поводу плохой мобильной связи. Когда в телефонной трубке послышался взволнованный Лидочкин голос, Панкратиева уже уютно расположилась на рабочем месте, пила крепкий кофе и сладко дымила своей любимой ментоловой сигаретой. «Анна Сергеевна, привет!» «У нас тут фигня полная организовалась, только ты не волнуйся», — затараторила Лидочка. «Лидочка, здравствуй. Вы чего сегодня все с ума посходили? Сначала Оля наша меня запугать пыталась, а теперь ты?» «Говори лучше прямо и по порядку, а то я решу, что ваш бешеный директор избил нашего Копейкина, требует разорвать контракты, вернуть деньги, которые я уже все потратила». — Не, с Копейкиным вашим все в порядке, его встретили, в отеле поселили, только ему пока работать не с кем, потому что наш бешеный внезапно того. Кир дыкнулся. — Ты чего, помер, что ли? Панкратьева действительно не на шутку перепугалась. — Да нет, Типун тебе на язык, он с сердечным приступом в больнице, только и успел вскрикнуть «Панкратьева», захрипел и свалился под стол. — Упомянул, значит, меня в суе. — Интересно, я-то тут при чём? Рассказывай, как в точности дело было, удивилась Анна Сергеевна. Еще не хватало, чтоб по стороне слухи поползли, что она человека до сердечного приступа довела. Он у нас после твоего отъезда такой хороший стал, как подменили. Мы прям нарадоваться не могли. Тебя все добрым словом вспоминали. И сегодня утром приходит он веселенький, в приемную зашел, носом дернул и в лице переменился. «Что это, Лида, у вас за духи такие?» спрашивает. «А я сегодня как раз твоими духами надушилась. Еще в трамвае на работу ехала, обратила внимание, все мужики млеют. Ну так вот, я ему и говорю, что духи у меня новые, и название сказала. Все. Не буду же я ему рассказывать, что ты мне их подарила. Это же наше с тобой отношения, верно?» «Верно, верно. Это к делу никак не относится». Еще как относится?» «Слушай дальше. Он в кабинет прошел и по селектору попросил ему нашу Тимофеевну позвать. Я позвала, она приходит ко мне, из порога хвастается, что тоже сегодня твоими духами надушилась. И представь, муж ее никак не хотел из квартиры выпускать, все в кровать норовил затащить. Я ей про мужиков в трамвае тоже рассказала. Повеселились мы с ней, тебя опять добрым словом помянули». Духи ведь из бутылки, когда нюхаешь, нифига не поймешь хорошие или плохие, а у тебя вкус безукоризненный». Но Тимофеевна и пошла в кабинет директорский. Потом рассказала, что только к столу Воронина подошла, как он на нее странно так посмотрел, носом повел туда-сюда, захрипел «Панкратьева!» Воротник дернул и с кресла съехал. Тут Тимофеевна с перепугу и заверещала, хорошо, скоро и быстро приехала. Врачи его откачали, да в больницу увезли. Говорят, он сейчас пришел в себя, матерится трёхэтажно и имя твое употребляет, как ты говоришь, в суе. Ясное дело, что духами этими ты его добила. Мне, Тимофеевна, все рассказала про твой план и тайное оружие в виде духов. Ой, Лид, не мели ерунды. Это я Тимофеевне все придумала, чтобы она у меня духи взяла, а то в вашей компании все пугливые до изнеможения, чуть что взятка». А я просто хорошему человеку от всей души презент привезла. Поделиться хотела своей женской радостью. Я вам в следующий раз еще кое-чего привезу. На обратном пути в дьюти-фри тушь для ресниц роскошную нарыла. На себе испытала, прямо сейчас сижу, моргаю и радуюсь. Ты лучше копейки на там нашего поддержи, он перепугался, небось. Познакомь там с вашими, пусть пока тех задания обсудят. За это не волнуйся, он уже со всеми перезнакомился, классный парень, только не хочет он тут у нас сидеть, пока Воронин в больнице. Домой просится. А что врачи говорят, когда Воронина выпишут? Врачи категорически требуют не меньше двух недель в больнице, а потом рекомендуют в санаторий на реабилитацию. Это ж сердце, дело серьезное. Ну и отлично, ведь во время отсутствия Воронина ваш главный инженер за него исполняющим обязанности будет. Вот пусть они с нашим Копейкиным все и утвердят. Панкратиевой даже самой понравилась такая комбинация. Со стороны действительно могло показаться, что она специально с помощью женской хитрости с духами убрала врага с дороги, чтобы за его спиной провернуть операцию с утверждением технического задания в его первоначальном варианте, чисто как Штирлиц. Только вот от духов даже в кино мужики в больницу с сердечными приступами не попадают. «Да ты чего? Наш Воронин после такого уже точно не выживет, но сначала обоим главным инженерам вашему и нашему головы оторвет. Жалко мне их!» — засмеялась в телефоне Лидочка. «Ладно, убедила». Я сейчас Копейкина отзову, только официально. Мне документ от вас нужен, чтобы меня потом компания ваша в срыве сроков по контракту не обвинила. Давай, Лита, я сейчас запрос состряпаю, а ты там ему ноги приделай. И билеты Копейкину на всякий случай закажи на ближайший самолет. Целую, звони, если что». После разговора с Лидочкой Панкратьева попросила секретаршу соединить ее с Копейкиным. Копейкин действительно уже со всеми на заводе перезнакомился, но пребывал в растерянности, так как не знал, что ему делать дальше. Панкратьева его успокоила и велела идти к Лидочке в приемную за билетами. После этого она быстро нарисовала факс в адрес главного инженера завода с просьбой, ввиду болезни директора, срочно назначить ответственное лицо для согласования технического задания по контракту. Копию факса она отправила начальнику отдела капитального строительства головной компании в Москве. Через десять минут ей позвонил расстроенный главный инженер завода Воронина. «Аня, ты и моей смерти тоже хочешь?» — сразу и зло спросил он. Панкратьева, конечно, отметила это тоже. Это означало только одно сердечный приступ Воронина, людская молва уже четко связала с происками Панкратьевой. Ну-ка, ну-ка. Почему это тоже? Кого это я по-твоему уже до смерти довела? Так же не здороваясь, точно попав в тон звонившего, ответила она. Извини, я оговорился. Собеседник сразу сбавил обороты. А мне твоя оговорка не понравилась, очень не понравилась. Ты забыл, наверное, что Воронин ваш на меня благим матом орал, а не я на него. И при чем тут я и его сердечный приступ никак не пойму. Я где, и он где? Может, он, когда в обморок падал, закричал «Панкратьево», чтобы объявить свою последнюю волю и сказать, что все золото и бриллианты свои фамильные он хочет завещать прекрасной женщине по фамилии Панкратьева, потому как чувствует свою большую перед ней вину?» Собеседник Панкратьевой хихикнул. «А эта мысль», — согласился он. «Однако объясни-ка лучше свое поведение с поганым факсом в мой адрес и копией в отдел кабстроительства компании». Я это могу квалифицировать исключительно как подставу и подкладывание мне большой свиньи. Дурак, ты, какая же это свинья? Это соломка, в том числе и под твою задницу. Сам взвесь, какие у нас с тобой есть альтернативы во всей этой непростой ситуации. Первое. Ты с Копейкиным подписываешь техническое задание в том виде, в каком оно есть и в каком оно не нравится вашему нервному директору. Результат получаешь по шапке от своего начальника. Вторая. Ты с Копейкиным ничего не подписываешь, ждешь, пока твой начальник Воронин поправится. Результат. Получаешь по шапке из компании, как исполняющая обязанности директора, за срыв сроков по контракту со всеми вытекающими. Выбирай. Я с тобой вместе по шапке получать не хочу, поэтому шлю тебе бумагу, из которой следует, что я белая и пушистая, а ты весь в коричневом. Но... «Ты эту бумагу показываешь своему больному боссу. Босс говорит, что я стерва, и по шапке тебя не бьет. Я бы на твоем месте поработала с Копейкиным, пока он билет не поменял, и согласовала бы техническое задание. Но если ты выберешь другой вариант, то это будет твой выбор и твоя ответственность. Я в этом случае все равно буду стервой, но уже перед тобой. Ты сам говорил, что я боец. Вот я и бьюсь как могу». «Ты действительно стерва, но ты права», — в трубке послышались короткие гудки. Панкратьевой стало не по себе. Она достала очередную сигарету и только тогда заметила, что выкурила уже полпачки. Да, эту партию она, похоже, выиграла, но ей было стыдно. Очень. Предстояло еще разобраться, что все таки произошло с Ворониным беспомощностью которого она сейчас так бесстыдно воспользовалась. Она хорошо запомнила слова волшебника Арсения о том, что причинённое ею зло вернётся к ней в десятикратном размере. Но шар, который она запустила в голову Воронина, был золотистый, а не какой-нибудь другой. В этом Панкратьева была абсолютно уверена.